Когда администрация лагерей обращалась к помощи воров для наведения общего порядка, выполнения плана и так далее. Блатные санкции. В основе сплоченности профессиональных преступников лежали их организованность и безальтернативные санкции за нарушение неформального закона. В середине 50-х годов выходы из группировки, например, был разрешен лишь при наличии серьезных оснований – болезни, женитьбы. У воров существовало три вида наказания. Первое заключалось в публичной пощечине. Оно назначалось за мелкие провинности, чаще – оскорбления. Второе – исключение из группировки – бить по ушам. Или перевод в низшую категорию так называемых мужиков. Третье, наиболее распространенное, это смерть. Как отмечали очевидцы и ученые, монахов Вакутин, в случае нарушения основных требований закона вор не мог рассчитывать ни на какое снисхождение. Изменившего воровской идеи рецидивиста группировка преследовала до тех пор, пока не приводила в исполнение решения сходки. Сходка определяла процедуру и орудия вместе. Организация и управление группировкой. Воры в законе не представляли собой какой-то цельной группы, действующей на определенной территории, имевшей руководителей, как это было и есть в мафии ряда капиталистических стран. В этом аспекте сообщество рецидивистов в целом несравнимо с известными нам формами объединений преступников, так как оно базировалось на основе неформального закона, действовавшего на территории страны, преимущественно РСФСР. К тому же группировка не имела мест дислокации и зон своего влияния. В местах лишения свободы воры в законе объединились в семьи. На свободе – в общины, которые были в любом населенном пункте, где имелось хотя бы несколько членов группировки. Общины делились условно на небольшие группы, по 2-3 человека, каждая из которых занималась определенным видом преступлений. Например, одна состояла из карманников, другая – из квартирных воров, третья – из транспортных и тому подобное. А всего – А в группировке зарегистрировано 10 таких специальностей или категорий преступников. А в группировке, как уже отмечалось, не было прямых руководителей. Организующим и контролирующим органом была воровская сходка. Собиралась она по требованию любого члена сообщества. Преимуществом на ней пользовались авторитеты. Сходки подразделялись на местные и региональные. Региональные сходки, касающиеся вопросам сообщества в целом, собирались редко. Кроме прочих важных вопросов, на таких сборищах судили авторитетов, не подсудных общинным сходкам. Данное обстоятельство свидетельствует о том, что среда воров в законе была неоднородна и делилась на две категории, одна из которых – Очевидно, вела организационную деятельность. По данным Монахова, такие сходки проходили в московских Сокольниках, 1947 год, в Казани, 1955 год, в Краснодаре, 1956 год. Сходки собирали от 200 до 400 делегатов. При этом в Москве и Краснодаре было осуждено и убито несколько воров. Возникновение противоречий Возникновение противоречий среди рецидивистов-законников началось в предвоенные и особенно послевоенные годы, когда сообщество интенсивно пополнялось новыми членами из числа беспризорных и осужденных за тяжкие преступления, характерные для военного времени. В этой связи, как отмечал монахов, обычная воровская касса перестала удовлетворять потребности воров в законе. Вследствие чего